Глава тринадцатая Ответы Поджал губы Акфар и поправил одеяло. «Как ты уже выяснила, я намерен разорвать созданную между нами связь. не больше, ни меньше. Лисая, а как ты оказалась в моей спальне?» «Я словно села в лужу». Неожиданный вопрос ввёл в такое замешательство, что первые несколько секунд то открывала, то закрывала рот. Верно, он подметил. Что забыла юная девушка ночью в покоях взрослого мужчины? Ох, какой стыд. Почувствовала холод. Упрямо произнесла я, мысленно отругав себя за минутную слабость. Меня не в чему упрекнуть Пришла на выручку, к тому же в весьма приличном виде. Не в ночной же рубашке в самом деле. И решила согреться возле меня. «Вы осуждаете за то, что помогла вам?» — вспылила я. Поразительно, как он вывернул правду. Такое ощущение, что граф обесценивал всё, любой поступок, каждое слово. «Я справился бы без твоей». Начал он резко, но замолчал. Смотрелся в меня. Долго ничего не говорил и вдруг протянул распахнутую ладонь, призывая вложить в неё мою. Я отпрянула. «Что за странные порывы?» Но едва вновь взглянула в тёмные из-за плохого освещения глаза, как пальцы сами скользнули по его руке, а он сжал их. «Там был особенный холод». «Да», — с опаской произнесла, ощущая тепло, исходящее от графа. «Всё правильно. Приличной девушке нельзя находиться в покоях мужчины после заката, сидеть возле его кровати и держать за руку. Но если быть честной с самой собой, то мне нравилось». Наверное, прикажи Акфару уйти, и я не смогла бы. Ведь было так напряженно приятно, волнительно, интригующе, что захватывало дух от одного понимания, рядом с кем все это происходило. Казалось, я вкусила запретный плод, осталось насладиться вкусом. В библиотеке был такой же. Я очнулась от него, а потом увидела над вами девушку, которая исчезла прямо на моих глазах. И над вашей кроватью в воздухе тоже пошла рябь. «Хотите — верьте, хотите — нет, но это невозможно списать на усталость. Я никогда не верила в духов, но другого объяснения своему видению дать не могу. Тише, мышка, не надо так волноваться. Я не волнуюсь». Сказала и лишь сейчас поняла, что вцепилась в юбку платья и сжала ее в кулак, будто готовилась к очередному выпаду со стороны графа. Уже начала выстраивать барьеры, чтобы не веря Акфара не задела столь же сильно, как в прошлый раз. Он придвинулся ближе к краю постели и лишь сейчас обратил внимание на книгу, которую я принесла с собой. Поднял ее к глазам. Вчитался в название. В момент, когда почувствовала холод, я расшифровала слово «шаеханара». Ответила на немой вопрос. Там его нет. Мужчина кивнул, протянул мне словарь. И не будет. В трясанском языке все состоит из коротких словесных единиц. Из них образуются длинные, которые имеют несколько смыслов. Все зависит от того, кто это говорит и при каких обстоятельствах. шайханара это шайи, ха и нара. Яд — человек и удалить. То есть яд, который уничтожает человека изнутри. Откуда вы знаете этот язык? В молодости я попал к ним в плен. Пришлось разбираться. Шайи — это яд? Уточнила, так как оно, по сути, тоже должно быть простым. Но его здесь нет. Граф павел головой, будто не поверил, и жестом руки попросил вернуть ему книгу. Возле меня заскользили тени. Я не сразу поняла, что произошло. Это свечи с разных уголков комнаты поплыли к кровати и зависли над мужчиной. Хм, точно. Поразился Акфар и протянул мне книгу обратно. Значит, тоже составное. Так зачем тебе отправляться в обитель отверженной? Милорд, я задала вам много вопросов, на которые вы не удосужились ответить. Сами же засыпаете меня встречными. Считаю это нечестно. Наша жизнь соткана из несправедливости. И поверь, никто не удосужится объяснить их причину. Почему продолжается война? В чем виноваты дети, родившиеся в Приморье? Почему одним все, а другим ничего?» Граф задумчиво посмотрел в потолок. Вздохнул. «Отчего дар теперь считают проклятием?» Я поразилась его словам. Едва не вскочила на ноги, чтобы несколькими фразами раскрыть ему глаза. Все внутри меня взбунтовалось. Акфар будто не видел, что Эши не благо, а самый настоящий яд, разрушающий общество. Женщины умирали, дети оставались без матерей, а мужчины воспринимали все как должное. Неудивительно, что мнение о Даре Айне изменилось. Возможно, оно всегда было таким. Чтобы удержаться от резких высказываний, я раскрыла книгу. Следовало занять мыслью что-нибудь поискать или почитать поэтому я начала скользить взглядом по незнакомым словам, собираясь расшифровать шаи Но ни «ша», ни «и» не нашла и просто начала просматривать всё с самого начала. Осквернённый. Произнесла вслух, едва наткнулась на кое-что интересное. Смотря в каких ситуациях. «Ай» можно трактовать как приручённый или потерянный. Иногда так называют что-то проклятое. Там ещё... Акфар повернул ко мне голову и напрягся. «Какое слово пыталась понять?» шаи Между нами повисло напряжённое молчание, словно мы нашли ключ к разгадке, о котором раньше не догадывались. «Вы назвали свой недуг?» шаи кивнул граф. «И если я правильно понимаю, то это означает не яд». «Осквернённая Эши», — продолжил за меня мужчина. «Можно еще раз взглянуть на ваше плечо, милорд?» Мужчина не ответил. Рывком сел, одеяло скатилось ему на ноги. В руке возник нож из Эши. Ткань его ночной рубашки затрещала. Свет упал на плечо и грудь, на которой тоже виднелись чернеющие корни разросшейся болезни. А мне сразу показалось, что похоже на Эши. Прошептала я и подалась вперед, как фару. Перебралась на кровать, но тут же опомнилась и вернулась обратно в кресло. Всё же не стоит забывать о рамках приличия. «Милорд!» Он оторвался от разглядывания своей раны. Скользнул ладонью по повреждённой руке и в непонимании покачал головой, будто не хотел принимать открывающуюся правду. «Невозможно. Тот меч и мой противник. Был поздний вечер, и я не видел человека, который рубанул мне по плечу. Мышка здесь что-то не сходится. Возьми». Он протянул созданный им нож, который в миг превратился в тонкий прутик. Сломай. Я не стала пытаться. Мне известно, что сколько бы я ни прилагала усилий, ничего сделать с ним не смогу. Даже если ударю по нему молотом, он останется невредимым. Нам показывали в школе, насколько прочными могут быть творения из крупиц. Как меч прорубил вашу Эши? Именно к этому вопросу подводил меня Акфар. Граф кивнул. Он вновь посмотрел на плечо. Сорвал наложенную утром повязку и поморщился от боли. «Погодите, не надо, так вы сделаете хуже». Подалась я к мужчине и схватила его ладонь. «Есть». Я закусила губу, вдруг вспомнив кое-что важное. Это могло помочь. «Есть один способ. Я недавно читала о нем». «Где?» «Ох, не нужно им знать о книге моей мамы. Именно в ней я нашла информацию о влиянии крупиц на организм человека, но внешнем, а не внутреннем. Помнится, я уделила этому разделу больше времени, так как хотела понять, как Акфар воздействовал на мои органы чувств. Там же упоминались случаи проникновения сияющих крупиц под кожу, но в незначительном количестве, и ничего схожего с недугом графа не было. Однако суть ведь одна и та же. Думаю, важен другой вопрос. Хотите ли вы попробовать? Акфар прищурился, подозревая неладное. Или можете продолжать истязать себя? Все эти приступы, разрастающаяся чернота по телу. Указала я рукой на поражённые участки. «Уверена, если тот дух дотронется до вас, то процесс будет необратим, а вы переступите за грань жизни». Подозреваю, он приходил за вашей душой, но моё появление почему-то отпугивало его. «Что за вздор?» Я пожала плечами. Другого объяснения пока на ум не пришло. У меня вдруг возникла мысль поставить условие, что я готова поделиться знаниями за свободу. Хотя нет, лучше не торговаться. Сейчас это неуместно. Если не боитесь, можем попробовать. Или дождёмся мистера Хиггсона, и он сделает всё наилучшим образом. Но будет больно». Граф раздумывал минуту. Он смотрел то на меня, то на свою рану, и раз за разом поджимал губы. Видно, не доверял. Однако в итоге свесил ноги с кровати и придвинулся к моему креслу, тем самым дав добро на эксперимент. «Нужно что-нибудь серебряное, вода, лоскут ткани и...» Я забыла название травы. «Угус», — предположил Акфар. «Точно. Из разных углов комнаты по воздуху ко мне поплыли запрошенные вещи, поддерживаемые эши. Тазик и кувшин, высокая стопка бледно-зеленых прямоугольников ткани, поблескивающая в свете свечей кольцо. Правда, безуказанные указанной травы. Они пропитаны угусом. Пояснил граф, стоило взять верхнюю повязку и принюхаться к ней. Созданы для разжижения крови и облегчения боли». Я подхватила серебряное кольцо, обмотала его тканью, смочила водой. Но едва пересела на кровати и поднесла его к ране, как засомневалась. «Вдруг сделаю хуже. Что, если попыткой помочь все испорчу?» «Не бойся», — подбодрил меня мужчина и напрягся, приготовившись терпеть. «Была не была. Если не попробую, то никогда не узнаю». Я выдохнула. Осторожно приложила обернутое кольцо к еще не зажившей после удара ножом ранке и тут же отпрянула, испугавшись, реакция Акфара. Он не просто вскрикнул, он подскочил на ноги. Отбежал к двери и начал усиленно трясти кистью руки. «Как раскаленным металлом по коже!» — поморщился граф. «Ты уверена в методе?» «Теперь уже да». Улыбнулась я и показала мужчине ткань, на которой остались черные точки. Металл притягивает, а смоченная водой трава не пропускает. «Посмотрите сами». Граф согласился попробовать еще раз. Затем я снова и снова пыталась прикоснуться к ране, но то сама убирала руку, то акфар не выдерживал и выворачивался. По его лбу и вискам вскоре потекли капли пота, дыхание стало глубоким, тяжелым, а вид измотанным. «Так дело не пойдет». Покачала я головой, глядя на лоскут, на котором можно было насчитать от силы два десятка черных крупиц. «Метод действенный, вот только мы работали медленно. Нужно было придумать какой-нибудь план, чтобы дело пошло быстрее. Но какой?» «Давайте вас усыпим». «Исключено». «У мистера Хиггсона должна быть огненная роса. Она притупляет боль». «Нет, Лисая». Акфар оставался категоричен. Он поднялся на ноги, прошелся по помещению. Взъерошил волосы, и размял мышцы плеч. Видимо, готовился к чему-то. Едва посмотрел на меня, подошёл к кровати и заткнул себе тряпкой рот. Лёг, закрыл глаза и кивнул. «Вы безумец. Зря считаете, что огненная роса опасна», — говорила я, смачивая пропитанную угусом повязку. Понимала, что мне предстоит сделать, и потому говорила, стараясь не думать об этом. «Да, от неё возможны последствия, но всего на неделю-две. Разум будет затуманен, мысли будут путаться, а тело плохо слушаться». «Разве не лучше, чем часами терпеть боль?» Граф отыскал мою руку, сжал ее, даже не открыв глаза, словно не хотел расплескать боевой настрой, собираясь стойко выдержать предстоящую пытку. «Что ж, тогда терпите». Это оказалось чудовищно. Долгие часы невыносимых мук. Я ощущала себя злодеем, истязающим жертву. Смачивала в тазике одну повязку за другой, оборачивала в нее серебряное кольцо, прикладывала к ране от ножа, и слышала глухие крики, полные дикой боли. Дрожала сама, едва не плакала, но уговаривала себя не отступать. Быть решительной и не принимать все близко к сердцу. Это во благо. Потом станет лучше. Но лучше не становилось. Я изредка протирала лоб графа, шептала подбадривающие слова, мысленно корила себя за предложенный метод и давно уже сдалась бы. Но Акфар не разрешал. Это было ужасно. Невыносимо, мучительно, жестоко. Действенно. «Вы еще со мной?» Милорд кивните. Попросила я, промачивая очередную вытягивающую повязку, как вдруг в дверь постучали. «Войди». На выдохе отозвался мужчина, а я только сейчас заметила, что за окном рассвело. «Милорд, меня заметят!» Спохватилась я, но не успела встать, как в дверях появился мистер Хиггсон. Он остановился взглядом на мне, перевел его на графа, затем на кучу вытягивающих повязок, почерневших и скинутых горкой на полу. Молчаливо подошел. Поставил на стул чемоданчик. «Огненные росы?» «Нет». Словно в агонии выпалил акфар и отыскал мою руку. «Сон травы?» Я закивала, но граф снова отказался. Словно упертый баран. Мне сложно было понять, от чего он так упорно не соглашается. Наверное, хотел все контролировать или же чего-то опасался. Вот только я не могла больше смотреть на его муки и потому уточнила. «А сон трава поможет?» Мы потратили несколько часов, но результат заметен лишь на груди. Посмотрите. Следующие пятнадцать минут я подробно описывала мистеру Хиггсону свои действия, не забыв упомянуть, как на них реагировал Акфар. Граф же с трудом держал веки открытыми. Тяжело дышал. Прислушивался. А едва речь снова зашла об огненной рассе, взбодрился и дал решительный отказ. «Тогда какой эффект у сон травы?» — снова спросила я. «Она усыпляет. Побочных действий нет, и от боли она не избавляет. Однако, милорд будет находиться в бредовом состоянии и ощущать все не так ярко. Это нам подходит?» «Нет». «Акфар», — прошептала я и села рядом с ним на кровать. Наклонилась к графу, убрала прилипшие к колбу волосы. «Позвольте облегчить вашу боль. Обещаю, никакой огненной росы. Только сон трава». Он отрицательно покачал головой. «А я все проконтролирую, будто ваш поверенный. Знаю, вы считаете меня неразумной, взбалмошной, невоспитанной и...» «Мышка». Устало усмехнулся Акфар, и я резко отпрянула. Испугалась собственной реакции на такое простое движение губ на звучание слова, нашедшего отголосок, где-то глубоко внутри меня, на взгляд голубых глаз, не выражающих и капли напряженного отчуждения. «Доверьтесь мне», — сказала, не узнав собственного голоса. Выдержала минутное молчание и вновь наклонилась. «Доверьтесь маленькой мышке, которая при необходимости перегрызет глотку любому, кто посмеет подойти к вашей кровати». «Ты настроена воинственно». Оценил мою речь Акфар и, устремив взор в потолок, вдруг кивнул. «Не представляю, чего именно опасался мужчина, вот только следующих часов я мечтала бы никогда не прожить». Его метание по подушке, стоны, сосредоточенное спокойствие лекаря, который четко работал уверенной рукой, не испытывая ни капли жалости к пациенту. Сначала мистер хигсон сделал длинный надрез на плече. Затем убрал участок плоти, пульсирующий чернотой, объяснив, что это подобно загноившейся ране, края которой уже не излечить. Потом он нашел в принесенном чемоданчике длинную серебряную палочку, заменив ею кольцо. Я же держалась с трудом. Меня мутило кружилась голова, хотелось выбежать из комнаты и никогда сюда не возвращаться. Выглядело это ужасно. Кровь на простынях, огонь и акфара его бледное лицо, стекающий по вискам пот, и рука, которой он сжимал мою ладонь. «Все будет хорошо». Бормотала я себе под нос, успокаивая и сдерживаясь, чтобы не мешать лекарю прикладывать пропитанную угусом повязку к открытой ране графа. Сердце обливалось кровью от каждого нового крика. Я чувствовала себя ничтожеством, позволяющим издеваться над человеком. Много раз хотела всё прекратить, но видела положительный результат и потому терпела. Вскоре грудь графа очистилась, затем начали быстро бледнеть чёрные ручейки вен на руке, ушли пятна на шее. Но длилась эта целую вечность. Я отказалась от завтрака, не захотела обедать, всё потому, что боялась тошноты, которая то и дело подступала от вида незаживающей раны Акфара, обещала ему всё проконтролировать и собралась во что бы то ни стало сдержать своё слово. Правда, когда мистер Хиггсон принялся зашивать плечо, закрыла глаза и уткнулась лбом в руку Акфара, которую держала все это время. Лекарь еще долго возился, но потом попрощался со мной и ушел, попросив послать за ним, когда граф очнется. И воцарилась тишина. Такая желанная, окутывающая, расслабляющая. «У меня никогда в жизни не было столь сильной потребности ничего не слышать». Из-за смешанных чувств я продолжала сидеть на краю кровати с закрытыми глазами и наслаждалась спокойствием. Все закончилось. Мы справились. Эта борьба с раной аквара высосала столько сил, что сейчас я чувствовала приятную опустошенность. Не смела шевельнуться. Радовалась нахлынувшему облегчению. И в какой-то момент уснула.